Убийство на улице Морг Что за песню пели Сирены, или каким именем назывался Ахилл, скрываясь среди женщин? Уж на что это кажется мудрёный вопрос? А какая-то догадка и здесь возможна? Сэр Томас Браун. Захоронение в урнах. Так называемые аналитические способности нашего ума сами по себе малодоступны анализу. Мы судим о них только по результатам. Среди прочего, нам известно, что для человека, особенно одаренного в этом смысле, дар анализа служит источником живейшего наслаждения. Подобно тому, как атлет гордится своей силой и ловкостью и находит удовольствие в упражнениях, заставляющих его мышцы работать, Так аналитик радуется любой возможности что-то прояснить или распутать. Всякая хотя бы и нехитрая задача, высекающая искры из его таланта, ему приятна. Он обожает загадки, ребусы и криптограммы, обнаруживая в их решении проницательность, которая уму заурядному представляется чуть ли не сверхъестественной его решения, рожденные существом и душой метода, и в самом деле кажутся чудесами интуиции. Эта способность решения, возможно, выигрывает от занятий математикой, особенно тем высшим ее разделом, который неправомерно и только в силу обратного характера своих действий именуется анализом, так сказать, анализом по преимуществу. Между тем, рассчитывать, вычислять само по себе еще не значит анализировать. Шахматист, например, рассчитывает, но отнюдь не анализирует. А отсюда следует, что представление о шахматах как об игре, исключительно полезной для ума, основано на чистейшем недоразумении. Итак, как перед вами читатель. Не трактат, а только несколько случайных соображений Которые должны послужить предисловием к моему Не совсем обычному рассказу То я пользуюсь случаем заявить Что непритязательная игра в шашки Требует куда более высокого умения размышлять И задает уму больше полезных задач Чем мнимая изощренность шахмат В шахматах, где фигуры неравноценны и где им присвоены самые разнообразные и причудливые ходы, сложность, как это нередко бывает, ошибочно принимается за глубину. Между тем здесь решает внимание. Стоит ему ослабеть, и вы совершаете оплошность, которая приводит к просчету или поражению. А поскольку шахматные ходы не только многообразны, но и многозначны, то шансы на оплошность, соответственно, растут. И в 9 случаях из десяти выигрывает не более способный, а более сосредоточенный игрок. Другое дело шашки, где допускается один только ход с незначительными вариантами. Здесь шансов на недосмотр куда меньше. Внимание не играет особой роли, и успех зависит, главным образом, от сметливости. Представим себе для ясности партию в шашке, где остались только четыре дамки. И значит, ни о каком недосмотре не может быть и речи. Очевидно, здесь, при равных силах, победа зависит от удачного хода, от неожиданного и остроумного решения. За отсутствием других возможностей, аналитик старается проникнуть в мысли противника, ставит себя на его место и нередко с одного взгляда замечает ту единственную и порой до очевидности простую комбинацию, которая может вовлечь его в просчет или сбить с толку. Вист давно известен как прекрасная школа для того, что именуется искусством расчета. Известно также, что многие выдающиеся умы питали, казалось бы, необъяснимую слабость к висту, пренебрегая шахматами как пустым занятием. В самом деле никакая другая игра не требует такой способности к анализу. Лучший в мире шахматист — шахматист и только, тогда как мастерская игра в вист — сопряжена с умением добиваться победы и в тех более важных областях человеческой предприимчивости, в которой ум соревнуется с умом. Говоря «мастерская игра», я имею в виду ту степень совершенства, при которой игрок владеет всеми средствами, приводящими к законной победе этих средства не только многочисленны, но и многообразны, и часто предполагают такое знание человеческой души, какое недоступно игроку средних способностей. Кто внимательно наблюдает, тот отчетливо и помнит, а, следовательно, всякий сосредоточенный играющий шахматист может рассчитывать на успех в Висте, поскольку руководство Хойла, основанное на простой механике игры, общепринято и общедоступно. Чтобы хорошо играть в вист, достаточно, по распространенному мнению, соблюдать правила и обладать хорошей памятью. Однако искусство аналитика проявляется как раз в том, что правилами игры не предусмотрено. Каких он только не делает про себя выводов и наблюдений. Его партнер, быть может, тоже. Но перевес в этой обоюдной разведке Зависит не столько от надежности выводов Сколько от качества наблюдения Важно, конечно, знать, на что обращать внимание Но наш игрок ничем себя не ограничивает И хотя прямая его цель — игра Он не пренебрегает и самыми отдаленными указаниями. Он изучает лицо своего партнера и сравнивает его с лицом каждого из противников, подмечает, как они распределяют карты в обеих руках и нередко угадывает козырь за козырем и онер за онером во взглядах, какие они на них бросают» следит по ходу игры за мимикой игроков и делает уйму заключений, подмечая все оттенки уверенности, удивления, торжества или досады, сменяющиеся на их физиономиях. Судя по тому, как человек сгреб взятку, он заключает, последует ли за ней другая. Потому как карта брошена, догадывается, что противник финтит, что ход сделан для отвода глаз, невзначай или необдуманно оброненное слово, случайно упавшая или открывшаяся карта и как ее прячут с опаской или спокойно, подсчет взяток и их расположения, растерянность, колебания, нетерпение или боязнь. Ничто не ускользает от якобы безразличного взгляда аналитика. С двух-трех ходов ему уже ясно, что у кого на руках, и он выбрасывает карту с такой уверенностью, словно все игроки раскрылись.